Глава шестая. Жан Вальжан. Среди ночи Жан Вальжан проснулся. Жан Вальжан родился в бедной крестьянской семье в провинции Бри. В детстве его не выучили грамоте. Став взрослым, он занимался подрезанием фруктовых деревьев фавролле. Его мать звали Жанной Матье, отца Жаном Вальжаном или Вляжаном. По всей вероятности, это было насмешливое прозвище, составленное из слов «Вуаля Жан», Вот Жан. Жан-Вальжан был задумчивого, но не грустного характера, что составляет отличительный признак людей, способных на сильные чувства. Впрочем, он представлял собой какое-то сонное и, по крайней мере, с виду, безличное существо. Он потерял отца и мать, когда был ещё ребёнком. Мать его умерла от молочной лихорадки, от которой её плохо лечили. Отец Жана Вальжана, занимавшийся, как впоследствии и он сам, подрезанием деревьев, убился насмерть свалившейся с дерева. У Жана Вальжана осталась только одна сестра, гораздо старше его, вдова с семьёй детей. Эта сестра вырастила Жана Вальжана. Пока жив был её муж, она кормила и содержала брата. Муж умер. Старшему из семерых детей было 8 лет, младшему 1 год. Жану Вальжану минуло в это время 25 лет. Он заменил детям отца и в свою очередь стал помогать сестре, которая его вырастила. Это делалось просто, даже с некоторой грубоватостью. Так проходила его молодость в тяжёлом и плохо оплачиваемом труде. Никто не замечал, чтобы у него где-нибудь по соседству была подружка. У него не было времени для любви. По вечерам он возвращался домой усталый и молча съедал свой суп. Часто сестра его Жанна, в то время как он ел, выбирала из его миски лучший кусочек: ломтик шпика, обрезок говядины, сердцевинку капусты, чтобы отдать их кому-нибудь из своих детей. Он же продолжал есть, склонившись над столом и опустив голову чуть ли не в саму миску, так что его длинные волосы падали на стол, прикрывая глаза, и, по-видимому, или ничего не замечал, или покаялся в том, что делала сестра. В Фavroле, недалеко от хижины Вальжана, жила фермерша по имени Мари Клод. Племянники и племянницы Вальжана, постоянно голодные, бегали иногда занять у Мари Клод от имени матери кружку молока, которую выпивали где-нибудь у забора или в уголку аллеи, вырывая её друг у друга с такой жадностью, что проливали молоко на фартук или запазуху. А если бы мать узнала об этом, она строго наказала бы виновных. Но Жан Вальжан, суровый и ворчливый, платил фермерше за молоко тайкум от сестры. В сезон подрезания фруктовых деревьев Жан Вальжан зарабатывал 18 сув в день. Потом, когда кончалась эта работа, нанимался жнецом, подёнщиком, пастухом, чернорабочим. Он делал всё, что мог. Сестра со своей стороны тоже работала, но легко ли заработать на семерых детей? Это была несчастная семья, которую нищета обступила со всех сторон и мало-помалу зажимала в тиски. Однажды выдалась очень суровая зима. У Жана не было работы. Семья осталась без хлеба. Ни кусочка хлеба в буквальном смысле этого слова, семеро маленьких детей без хлеба. Как-то вечером в воскресенье Мобер и Забу, булочник с церковной площади в Фавроле, собираясь ложиться спать, услыхал сильный стук. Кто-то проломил забранной железной решёткой окно его булошной. Булошник прибежал на шум и успел увидеть руку, просунутую сквозь разбитое стекло и проломленную решётку. Рука схватила хлеб и исчезла. Изобу бросился на улицу, вор убегал со всех ног. Изобу погнался за ним и догнал. Вор бросил хлеб, но окровавленная рука выдала его. Это был Жан Вальжан. Всё это случилось в 1795 году. Жан Вальжан был предан суду за кражу со взломом ночью в жилом доме. У него нашли ружьё. Он отлично стрелял и иногда охотился на тюжков в землях. Это ему повредило. Таких охотников не долюбливает закон. Жана Вальжана признали виновным. Статьи закона точны и неумолимы. В нашей цивилизации бывают страшные часы, когда закон высказывается за гибель человека. Что может быть ужаснее минуты, когда общество отталкивает и бесповоротно изгоняет от себя мыслящее существо? Жан-Вальжан был приговорён к пяти годам каторги. В Париже 22 апреля 1796 года праздновали мантенотскую победу, одержанную главнокомандующим итальянской армии Бонапартом. как его называли в послании директории к Совету 500 от 2-го Флориаля 4-го года. В тот же самый день в Бесетре заковали в цепи большую партию каторжников. В числе их находился и Жан Вальжан. Один старый тюремщик, которому теперь около 90 лет, еще хорошо помнит этого несчастного, который был прикован в конце 4-го ряда в северном углу двора. Он сидел, как и все остальные, на земле. Казалось, он сознавал из своего положения только то, что оно ужасно. Вероятно, в голове этого несчастного, ничего не понимающего человека сквозь неясные мысли пробивалось всё-таки сознание, что с ним делают нечто очень жестокое. В то время, как сильными ударами молота заклепывали железный ошейник, он плакал. Слёзы душили его, мешали ему говорить, и только время от времени он мог вымолвить: "Я был подрезальчиком деревьев в Авроле". Потом не переставая рыдать, он поднял правую руку и постепенно опускал её всё ниже и ниже, словно последовательно прикасался к семи головкам. Этим движением он хотел показать, что совершил свой поступок для того, чтобы накормить семирых маленьких детей. Его отправили в Тулон. Через 27 дней он прибыл туда в телеге с цепью на шее. В Тулоне на него надели красную куртку. Все прошлое его было зачеркнуто, вплоть до имени. Он уже не был больше Жаном Вальжаном, он был номер 24-601. Что стало с его сестрой? Что стало с ее семью-детьми? Кому какое до этого дело? Куда девается горсть листьев с молодого деревца, подрубленного под корень? Старая история Бедные существа, лишённые поддержки, руководителя, убежища, разошлись сами, не зная куда и потонули в холодном тумане, уже поглотившем столько одиноких судеб, растворились в неприютной тьме, в которой уже исчезло не одна несчастная жертва на тёмном пути рода человеческого. Они покинули родимый край. Колокольные церкви их маленького сельца забыло их. Забыли их и межи когда-то родного поля. После нескольких лет каторги забыл о них и сам Жан Вальжан. В его сердце на том месте, где прежде была рана, теперь образовался рубец. Вот и всё. За всё время, проведённое в Тулоне, он один только раз получил известие о сестре. Это было, кажется, к концу четвёртого года его заключения. Не знаю, каким путём дошло до него это известие. Кто-то, знавший их ещё в деревне, случайно встретил его сестру. Она жила в Париже на бедной глухой улице Жандар, близ Сен-Сюльписа. При ней был только один ребёнок, самый младший. Куда девались остальные шестеро, возможно, что она и сама этого не знала. Каждое утро она ходила в типографию на улицу Сабо, номер 3, где брошюровала листы. Ей нужно было являться на работу к 6 часам утра. Зимой в это время ещё темно. В одном доме с типографией находилась школа. В неё она водила своего маленького семилетнего сына. Но так как ей нужно было являться в типографию к 6 часам, а школа отпиралась только в 7, то мальчику приходилось ждать целый час на улице, зимой ночью целый час на холоде. В типографию его не пускали, говорили, что он будет там мешать. Рабочие, шедшие на работу каждое утро, видели бедного ребёнка, сидевшего на мостовой, а иногда и спавшего в полумраке, свернувшись комочком над своим ранцем. Когда шёл дождь, старушка привратница соседнего дома, сжалившись над ним, брала его в свою каморку, где стояли только плохонькая кровать, прялка да два деревянных стула. Там мальчик спал в углу, прижавшись к кошке, чтобы хоть немного отогреться. В 7 часов отпиралась школа, и он входил в неё. Вот и всё, что сообщили Жану Вальжану. Этот рассказ был мимолётным просветом, подобно внезапно растворённому окну, в которое он видел дальнейшую судьбу людей, которых раньше так любил. Затем всё снова скрылось во мраке. Он больше никогда ничего не слыхал о них. Он никогда больше не видал, не встречал их, и во всё продолжение этой печальной истории о них не будет больше речи. К концу четвертого года к каторги Жан Вальжан решился бежать. Ему помогли товарищи, как водится в этом печальном убежище. Два дня он скитался по полям на свободе, если только можно назвать свободой состояние затравленного зверя. Ежеминутные оглядки, вздрагивание от каждого шороха, страх перед всем, перед дымом жилого дома, перед прохожим, перед собачьим лаем, перед быстро скачущей лошадью, перед боем часов, перед наступающим днем, потому что делается светло, перед наступающей ночью, потому что становится темно, боязнь дороги, тропинки, каждого куста, боязнь даже сна. К вечеру второго дня его поймали. Он не пил, не ел, не спал в течение 36 часов. Военно-морской трибунал приговорил его за попытку к бегству к продлению срока каторги на 3 года, что в общем составило 8 лет каторги. На шестом году снова пришла его очередь бежать. Он воспользовался ею, но опять неудачно. Его хватились на переклички. Пушечным выстрелом объявили тревогу. И ночью стража, пойдя в обход, нашла его под килем строившегося корабля. Он оказал сопротивление страже. Это бегство и бунт. Такие случаи предусмотрены законом и увеличивают наказание на пять лет. Из них два года осужденный должен носить двойные кандалы. Всего три. 13 лет. На десятом году опять пришла его очередь бежать. Он бежал и опять неудачно. 3 года за этот новый побег, всего 16 лет. Наконец, кажется, на тринадцатом году он совершил последний побег и был схвачен после четырёхчасовой отлучки. Ему прибавили 3 года за эти 4 часа. В октябре 1815 года его освободили, а попал он на каторгу в 1796 году за то, что разбил окно и унёс хлеб. Жан Вальжан вошёл в тюрьму с трепетом и слезами, а вышел оттуда равнодушным. Он вошёл туда полный отчаяния, а вышел мрачным. Что же произошло в этой душе? Глава 7. Отчаяние. Попытаемся рассказать об этом. Надо, чтобы общество внимательно вглядывалось в подобные случаи, так как оно само создаёт их. Как мы уже говорили, это был человек невежественный, но не тупой. В нём светился природный ум, Под палкой в Кандалах, в тюрьме, изнемогая от усталости под палящим солнцем каторги, лёжа на острожных нарах, он заглядывал в свою совесть и размышлял. Он сделался своим собственным судьёй. Он начал разбирать свои поступки. Он признавал, что наказан не без вины. Он говорил себе, что совершил поступок нехороший и достойный порицания, что это плохой выход из нищеты вступить на путь позора. Словом он осознал, что был неправ. Затем он спросил себя: он ли один виноват во всей этой роковой истории? Правильно ли то, что он рабочий не имел работы, что он трудящийся человек нуждался в хлебе? Далее, если преступление совершено и он в нём признался, не было ли наказание слишком жестоким? Не было ли в данном случае больше насилия со стороны наказующего закона, чем со стороны совершившего преступление? На весах правосудия не перевесило ли искупление с самой проступок? Не превратилось ли это наказание, увеличенное во много раз за попытки к бегству, в насилие сильного над слабым, в преступление общества по отношению к нему преступление, длившееся 19 лет? Разве это не чудовищный несправедливость со стороны общества так относиться к тем, кто более других обижен в распределении благ человеческих и потому более других достоин снисхождения. Поставив и разрешив эти вопросы, он начал судить общество и вынес ему обвинительный приговор. Осудив общество, он его возненавидел. Он осознал, что общество ответственно за его судьбу, и сказал себе, что ещё придёт день, когда он спросит с него ответа. Человеческое общество причинило ему одно только зло. Он видел только его недоброе лицо, которое называется правосудием, и которое оно обращает к тому, кого хочет уничтожить. Люди прикасались к нему только для того, чтобы причинить ему боль. Столкновения с людьми доставляли ему одни лишь страдания. С самого детства, ни от матери, ни от сестры он не слыхал ласкового слова, не видал приветливого взгляда. Переходя от страдания к страданию, он пришёл мало-помалу к заключению, что жизнь война, и что в этой войне он оказался побеждён. У него было только одно орудие ненависть. Он решил отточить его на каторге и унести с собой, когда выйдет на свободу. В Тулоне была школа для каторжников, которую содержали монахи. Желающим преподавались в ней основы грамоты. Жан был из числа желающих. Он пошёл в школу в 40 лет, выучился читать, писать, считать. Он понимал, что укрепляя свой ум, он укрепляет и свою ненависть. По природе своей Жан Вальжан, как мы уже видели, вовсе не был плохим человеком. Он был ещё добр, когда пришёл на каторгу. Но вынеся обществу обвинительный приговор, Он стал злым. Жан Вальжан был человек невежественный, и поэтому даже после стольких несчастий в его душе оставалось много смутного, неопределённого. Минутами он даже не совсем ясно сознавал то, что испытывал. Жан Вальжан ходил во тьме, страдал во тьме, можно было бы даже сказать, что он не навидел ощупью. Он жил в этой тьме, бродил как слепец и как мечтатель. Только иногда, при каком-либо толчке извне или изнутри, в нём внезапно рождался порыв злобы, приступ страдания, освещавший подобно бледной вспышке молнии всю его душу и наводивший страшный свет на всё вокруг него. Впереди и позади, при отблеске зловещего света, он видел только пугающие пропасти и мрачные пути своей судьбы. Молния гасла, Снова спускалась ночь, и он снова переставал понимать, что с ним происходит. Особенность тех наказаний, в которых преобладает жестокость, состоит в том, что они вызывают отупение. Убивая в человеке его духовные стороны, они превращают его в дикого, а иногда и в кровожадного зверя. Надо заметить, что Жан Вальжан обладал огромной физической силой. Среди обитателей каторги ему не было равных. За работы, когда приходилось тянуть канат, чтобы вертеть шпиль, Жан Вальжан работал за четверых. Он поднимал и носил на спине огромные тяжести и заменял при случае приспособление для подъёма, называемое домкратом. Товарищи прозвали его Жаном Домкратом. Как-то раз, когда чинили балкон Тулонской ратуши, одна из восхитительных креатит знаменитого Пюже, поддерживающая балкон, отвалилась от стены и чуть не упала. Жан Вальжан, стоявший рядом, подпирал плечом статую, пока не подбежали рабочие. Однако ловкость Жана Вальжана превышала даже его силу, и наикаторжники, постоянно мечтающие о побеге, создают из силы, соединённой с ловкостью, настоящую науку. Это наука мускулов. Взобраться по отвесной стене, находя точку опоры в самых незаметных выступах, было игрушкой для Жана Вальжана. Одной силой мускулов спины и ног, цепляясь за неровности каменной кладки, он как бы волшебством поднимался до третьего этажа. Иногда он забирался таким образом на самую крышу тюрьмы. Он мало говорил. Он почти никогда не смеялся. Только какое-нибудь необычное впечатление могло вызвать в нём раз или два в год взрыв каторжного хохота, похожего на отзвук дьявольского смеха. Глядя на него, казалось, что он занят постоянным созерцанием чего-то ужасного. Так и было. Он был весь поглощён своими мыслями. Он смутно чувствовал гнёт чего-то чудовищного над собой. В той страшной полутьме, в которой он присмыкался, пытаясь иногда поднять голову, он видел, задыхаясь от злобы и ужаса, какой-то пугающий хаос событий, законов, предрассудков, людей и фактов, очертаний которых он не мог уловить, но которые угнетали его своей громадностью. Это была та чудовищная пирамида, которую мы называем цивилизацией. Он различал в этой движущейся и бесформенной массе, то здесь, то там, то вдали, на недосягаемой высоте какую-нибудь отдельную группу, ярко освещённую подробность: то смотрителя с палкой, то жандарма с саблей, то архиепископа в митре и на самом верху императора, сияющий короной на голове. Ему казалось, что всё это недосягаемое великолепие не только не рассеивает, а напротив, сгущает мрак окружающей его ночи. Законы предрассудки, факты, люди, предметы проходили над ним взад и вперёд, подчиняясь сложному и таинственному движению цивилизации, и всё это топтало и давило его с какой-то спокойной жестокостью и безжалостным равнодушием. Души, дошедшие до предела горя, несчастные и потерянные люди, примыкающиеся в таких безднах, куда боится заглянуть глаз человеческий, отверженцы закона, особенно сильно чувствуют на себе весь гнёт человеческого общества, столь страшный для тех, кто находится вне его, и столь ужасный для тех, кто находится внизу. В таком состоянии Жан Вальжан размышлял над собой. Каковы же могли быть его мысли? Если бы пшеничное зерно, лежащее под жерновом, могло мыслить, оно, вероятно, мыслило бы так, как Жан Вальжан. Вся эта действительность, полная призраков, вся эта фантасмагория полной действительности довели его до непередаваемого душевного состояния. Иногда он останавливался посреди работы. Он начинал думать. Его разум, одновременно и более зрелый, чем прежде, и более смутный, возмущался. Всё случившееся с ним представлялось ему нелепым, всё окружающее казалось ему невероятным. Он говорил себе: "Это сон". Окружающая природа для него словно почти не существовала. Для Жана Вальжана не существовало ни солнца, ни прекрасных летних дней, ни ясного неба, ни свежих апрельских зорь. Душа его вечно витала в каком-то полумраке могильного склепа. В заключение всего, скажем только, что за эти 19 лет Жан Вальжан из смиренного подрезальщика деревьев во Фроле превратился в грозного каторжника, и, соответственно, пройденному им на каторге пути стал способен на дурные поступки двух родов. Во-первых, на дурной поступок внезапный, быстрый, необдуманный, чисто инстинктивный, порождённый смутным желанием отомстить за пережитые мучения, Во-вторых, на обдуманный дурной поступок, серьёзный и преднамеренный, взвешенный совестью и основанный на ложном умозаключении, подсказанном его несчастной судьбой. Исходной точкой его рассуждений, а также и их конечным пунктом была ненависть к человеческим законам. Если такая ненависть не встретит на своём пути какой-нибудь благодетельной преграды, то может постепенно развиться в ненависть к обществу, к человеческому роду, даже ко всему существующему и выразиться в постоянном, смутном и неутомимом желании вредить всякому живому существу. Как мы видим в паспорте Жана Вальжана, не без оснований было отмечено, что он человек очень опасный. С годами эта душа мало-помалу медленно, непоправимо черствела. При сухом сердце и глаза сухи. За девятнадцать лет каторги он не пролил ни единой слезы. Глава восьмая. Новые обиды. Когда пришел час покинуть каторгу, когда Жан Вальжан услыхал потрясающее слово «свободен», Эта минута показалась ему невероятной, неслыханной. Луч яркого света, света живой жизни точно внезапно проник в его душу. Но этот луч очень скоро потускнел. Жана Вальжана ослепила мысль о свободе. Он поверил, что для него возможна новая жизнь. Он скоро увидал, какова эта свобода с жёлтым паспортом. Ему пришлось испытать и другие разочарования. Он рассчитал, что его заработок за время пребывания на каторге должен был достичь 171 франка. Он забыл вычесть из этой суммы вынужденный воскресный и праздничный отдых, который за 19 лет снизил его заработок приблизительно на 24 франка. Как бы то ни было, благодаря разным вычетам этот заработок уменьшился до 109 франков, которые ему и вручили при выходе с каторги. Он ничего не понял. и счел себя обиженным или попросту обворованным. На другой день после освобождения, придя в Грасс, он увидал перед воротами фабрики, где вырабатывались духи рабочих, выгружавших тюки. Он предложил свои услуги. Разгрузка была срочная, его приняли, он начал работать. Он был способный, сильный, ловкий и трудился изо всех сил. Хозяин, казалось, был доволен. В то время как он работал, прошёл мимо жандаром, приметил его и спросил у него документы. Пришлось показать свой жёлтый паспорт. Затем Жан Вальжан снова принялся таскать тюки. Ещё до этого он спросил у одного из рабочих, сколько они получают в день за такую работу. Ему ответили 30 су. Когда настал вечер, он подошёл к хозяину завода и просил рассчитать его. Ему нужно было рано утром продолжать свой путь. Хозяин, не вымолвив ни слова, дал ему 15 су. Он начал спорить. Ему ответили: "С тебя и этого достаточно". Он настаивал. Хозяин пристально посмотрел на него и сказал: "Хочешь снова за решётку?" Он понял, что его ещё раз обокрали. Общество, государство, уменьшив его заработок, обокрало его, так сказать, оптом. Теперь наступила очередь частного лица, которое обворовало его в розницу. Освобождение не всегда становится избавлением. освобождаются от каторги, но не от приговора. Вот что случилось с ним в Грасе. Нам уже известно, как его приняли в Дине. Глава 9. Человек проснулся. Когда на соборной площади пробило 2 часа по полуночи, Жан-Валь Жан проснулся. Проснулся он потому, что постель его была слишком мягка. Прошло почти 20 лет, как он не спал на мягкой постели. Хоть он и не раздевался, всё же ощущение было настолько непривычно, что нарушило его сон. Он спал больше 4 часов. Усталость его прошла. Он не привык много времени отдавать сну. Открыв глаза, он вглядывался несколько минут в темноту, потом снова закрыл их, силиясь заснуть. Когда за день пережито много волнений, когда разнообразные мысли одолевают мозг, человек легко засыпает, но проснувшись, уже с трудом засыпает снова. Сон приходит легче, чем возвращается. То же случилось и с Жаном Вальжаном. Он не мог больше заснуть и принялся размышлять. Он был в том состоянии, когда мысли ещё не вполне прояснились в сознании. В мозгу его происходило сумятиться. Воспоминания о прежнем и недавние их впечатления перемешивались и путались, теряя ясность очертаний. Они то росли, то внезапно исчезали, точно проваливаясь в мутную воду. Разные мысли приходили ему в голову, но одна особенно настойчиво являлась к нему и отгоняла все остальные. Он приметил шесть серебряных приборов и большую суповую ложку, которые мадам Маглуар разложила на столе. Эти шесть серебряных приборов не давали ему покоя. Они здесь, в нескольких шагах. В тот момент, когда он проходил через соседнюю комнату, старая служанка убирала их в небольшой шкафчик у изголовья кровати. Он прекрасно приметил этот шкафчик. При выходе из столовой он будет по правую руку. Приборы были массивные, из старинного серебра. За них вместе с суповой ложкой можно получить по крайней мере 200 франков, вдвое больше, чем он заработал за 19 лет. Правда, он заработал бы больше, если бы начальство его не обокрало. Долгий ночной час прошёл в борьбе с самим собою. Пробило 3 часа. Он снова открыл глаза, решительно приподнялся, протянул руку и нащупал свой заплечный мешок, который бросил в угол алкова, потом свесил ноги, и сел на кровати. Так он просидел в раздумье несколько минут. Невольный ужас напал бы на того, кто увидел бы этого человека, сидящего в потемках в доме, в котором все спали. Вдруг он нагнулся, снял свои башмаки и неслышно поставил их на коврик подле кровати. Потом снова сел, задумался и как бы замер в таком положении. Среди этого ужасного раздумья мысль, о которой мы уже говорили, не оставляла его. Она приходила, уходила, снова появлялась и не давала ему покоя. В то же время он, сам не зная почему, всё время машинально вспоминал об одном знакомом каторжнике Бреве, у которого брюки держались только на одной вязаной подтяжке. Шашечный рисунок этой подтяжки назойливо преследовал его. Он продолжал сидеть, не двигаясь, и просидел бы так, возможно, до утра, если бы часы не пробили один удар, четверть или половину. Этот удар словно сказал ему: иди. Он встал, постоял в нерешительности ещё несколько минут, прислушался. Всё в доме было тихо. Осторожно ступая, он подошёл к окошку, которое неясно вырисовывалось в темноте. Ночь была не очень тёмная, Светило полная луна, на которую по временам набегали гонимые ветром облака, и от того всё время происходила смена тени и света, а в комнате царствовал полумрак. Было достаточно светло, чтобы ориентироваться. Этот колеблющийся полумрак напоминал свет от окошка погреба, мимо которого проходят взад и вперёд случайные прохожие. Жан-Вальжан осмотрел окно. Оно было без решётки, выходила в сад и было заперто по местному обычаю маленькой задвижкой изнутри. Он открыл его, но тут резкая холодная струя воздуха сразу вырвалась в комнату, и он снова закрыл его. Он осмотрел сад очень внимательно, он не просто смотрел, а изучал. Сад был окружён белой оградой, довольно низкой, через которую легко можно было перескочить. В отдалении он разглядел верхушки деревьев, посаженных на равном расстоянии друг от друга. Значит, за стеной сада находится улица или переулок, обсаженный деревьями. Покончив со осмотром, он решительно шагнул к окову, взял свой заплечный мешок, порылся в нём, вынул какой-то предмет и положил его на кровать, потом сунул свои башмаки в карман, завязал мешок, взвалил его на плечи, надел фуражку, надвинул козырёк на глаза. Вошьёпю отыскал палку и поставил её в угол под лекно. Затем он вернулся к кровати и решительно схватил вещь, лежавшую на ней. Это было что-то вроде короткой, заострённой с одного конца железной палки. Трудно было определить в темноте назначение этой вещи. Может быть, это был рычаг или, пожалуй, лом. При дневном свете всякий узнал бы, что это просто подсвечник рудокопа. В то время каторжников заставляли иногда вырубать гранит в скалах вблизи тулона и нередко им выдавали орудия рудокопов. Подсвечник рудокопа сделан из массивного железа и снабжен острием, который втыкают в расщелину скалы. Взяв подсвечник в правую руку и сдерживая дыхание, он, бесшумно ступая, направился к двери в соседнюю комнату, в спальню епископа. Дверь он нашел полуоткрытой. Епископ даже... Не затворил её, как следует.